37 марта 14. Связанный дух, как связанная птица, лететь не может. Но не всегда ответственен дух за невозможность полётов. Пространственные условия могут тяжко влиять. Обострённая восприимчивость усугубляет явление. Также о ритмах сознания нельзя звязывать. Огонь не всегда горит в напряжении достаточном. когда надо спокойно переждать, не насилуй сознанию